Мина Вангель. Мина Вангель родилась в стране философии и фантазии, в Кёнигсберге. К концу французской кампании в 1814 году прусский генерал граф Вангель оставил внезапно и двор, и армию. Однажды вечером это было в Краупне, в Шампани. После смертного боя, в котором победили войска, находившиеся под его командованием, в голову его вкралось сомнение. Имеет ли право один народ менять интимный и рациональный образ жизни, по которому другой народ хочет устроить своё материальное и моральное существование? Озабоченный этим великим вопросом, генерал решил не браться за оружие до тех пор, пока не даст себе отчёта во всём. Он уехал в своё Кёнигсбергское имение. Находясь под строгим надзором берлинской полиции, граф Вангель занялся лишь своими философскими размышлениями и воспитанием единственной дочери Мины. Немного лет спустя он умер еще молодым, оставив в своей дочери огромное состояние, болезненную мать и немилость двора, что в Чопорной Германии имеет немалое значение. Правда, в виде громоотвода этому несчастью Мина Вангель носила одно из самых благородных имен Восточной Германии. Ей было лишь 16 лет, но уже теперь чувства, которые она внушала молодым военным, составлявшим общество её отца, доходили до почитания и энтузиазма. Военная молодёжь любила романтический и мрачный характер, который иногда отражался в её глазах. Прошёл год, её траур кончился, но горе, которое она испытала со смертью отца, не уменьшалось. Друзья госпожи Вангель уже стали поговаривать об ужасной грудной болезни. И тем не менее, едва окончился траур, Мина должна была появиться при дворе державного князя, с которым она имела честь состоять в родстве. Уезжая в С, главный город во владениях великого герцога, госпожа Вангель, испуганная романтическими идеями дочери и её глубокой печалью, надеялась, что подходящее замужество и быть может немного любви вернут ей настроение её лет. Как бы я хотела, говорила она ей, видеть тебя замужем в этой стране. В этой неблагодарной стране, отвечала задумчиво её дочь. В стране, где мой отец, в награду за свои раны и за двадцатилетнюю преданную службу, нашёл лишь то, что за ним следила полиция, самая низкая из существующих на свете. Нет, скорее я переменю религию и уйду умирать в какой-нибудь католический монастырь. Мина была знакома с придворной жизнью лишь по романам своего компатриота Августа Лафонтена. Картины Албани, рисуемые им, часто представляют собой арену любовных приключений какой-нибудь богатой наследницы, которая случайно подвергается ухаживаниям молодого полковника, королевского адъютанта, с пустой головой и добрым сердцем. Эта любовь, построенная на деньгах, была отвратительна Мине. «Есть ли что-нибудь более вульгарное и плоское, — говорила она матери, — чем жизнь подобной пары год спустя после свадьбы, когда муж, благодаря женитьбе, получит чин генерал-майора, а жена станет придворной дамой наследной принцессы?» Великий герцог С., не подумавший о препятствиях, которые чинили ему романы Августа Ла Фонтена, хотел закрепить за своим двором огромное состояние мадмуазель Вангель. К ещё большему сожалению, один из его адъютантов принялся ухаживать за Миной, быть может даже получив на это высочайшее разрешение. Этого было достаточно, чтобы привести её к решению покинуть Германию. Сделать это оказалось ей очень лёгким. "Я хочу покинуть эту страну", сказала она однажды матери. "Я хочу проститься с отечеством". Ты приводишь меня в трепет такими словами. Твои глаза напоминают мне твоего бедного отца, отвечала ей госпожа Вангель. Что ж, хорошо. Я останусь в стороне. Я не буду принуждать тебя, но не жди, что я пойду спрашивать у министра Филикова Герцаго разрешение, необходимого нам для путешествия за границу. Мина стала чувствовать себя крайне несчастной. Успех, который доставили ей при дворе ее большие нежные синие глаза и ее аристократическая внешность, стал быстро уменьшаться, когда узнали, что взгляды ее противоречили взглядам его высочества. Более года прошло таким образом. Мина отчаивалась в возможности получить необходимое разрешение. Она составила проект «Переодеться мужчиной и бежать в Англию», где она рассчитывала жить продажей своих бриллиантов. Госпожа Вангель с некоторой тревогой заметила, что Мина путём странных опытов старается обесцветить кожу своего лица. Вскоре после этого она узнала, что Мина заказала себе мужскую одежду. Мина заметила, что во время своих верховых прогулок она всегда встречала какого-нибудь жандарма великого герцога, но немецкое воображение, унаследованное ею от отца, Вместо того, чтобы заставить её отказаться от своего намерения, делала ещё более привлекательным предприятие, представлявшее собой так много трудностей. Сама того не предполагая, Мина понравилась графине Д. Это была любовница герцога, странная и романтическая женщина. Однажды на совместной с ней верховой прогулке Мина заметила жандарма, который издали принялся следить за ней. Выведенная из терпения этим человеком, Мина открыла графине проект своего побега. Несколько часов спустя госпожа Вангель получила собственноручную записку великого герцога, разрешающую ей шестимесячное отсутствие для пользования водами Баньер. Было 9 часов вечера. В 10 дамы были в дороге и на следующий день счастливо переехали границу задолго до того, как успели проснуться министры великого герцога. Госпожа Вангель и её дочь прибыли в Париж в начале зимы 1820 такого-то года. Мина пользовалась большим успехом на балах, устраиваемых дипломатами. Многие уверяли, что эти господа имели предписание незаметно препятствовать тому, чтобы ее богатство, исчисляемое в несколько миллионов, стало добычей какого-нибудь французского соблазнителя. В Германии еще думают, что молодые люди в Париже интересуются женщинами. Сквозь все немецкие фантазии 18-летней мины, наконец, стали пробиваться и проблески здравого смысла. Она заметила, что никак не может подружиться ни с одной французской женщиной. Во всех она встречала чрезвычайную вежливость, но после шестинедельного знакомства была так же далека от дружбы, как и в первый день. Опечаленная этим, Мина предполагала, что в её манерах было что-то, казавшееся нелюбезным и неприятным французской учтивости. Нельзя было бы себе представить большей скромности в сочетании с чувством своего превосходства. В силу резкого контраста энергия и внезапность её решений скрывались под чертами наивности и детской прелести, и это выражение не нарушалось никогда суровой серьёзностью, присущей её большого ума. Правда, благоразумие никогда не было исключительной чертой её характера. Несмотря на вежливую неприступность своих обитателей, Париж очень понравился Мине. У себя на родине она чувствовала отвращение к тому, что ей кланяются при встречах на улице и узнают ее экипаж в «С». Во всех дурно одетых людях, снимавших перед ней шляпу, она подозревала шпионов. Но тут полная возможность сохранять свое инкогнито в республике, называемой Парижем, пленила этот странный характер. И ещё, сожалея своим германским сердцем о будовольствах близкого ей общества, Мина увидела, что в Париже каждый вечер можно пойти на бал или на интересный спектакль. Она принялась искать дом, в котором жил её отец в 1814 году, и о котором он ей так часто рассказывал. Когда она устроилась в этом доме, из которого лишь с большим трудом ей удалось заставить выехать жильца, Париж стал ей казаться городом совершенно чуждым. Все мелочи этого жилища она узнавала, вспоминая рассказы отца. Несмотря на то, что грудь графа Вангеля была увешана крестами и медалями, в глубине души он был лишь философом, грезившим подобно Декарту или Спинозе. Мина любила тёмные глубины немецкой философии, благородный стоицизм Фихте, так же как нежное сердце любит воспоминание о прекрасном пейзаже. Самые непонятные слова Канта напоминали мне звук голоса, которым произносил их её отец. Какая философия не станет трогательной и даже понятной в таком преподавании. Она добилась от некоторых известных учёных, чтобы они являлись к ней на дом читать лекции, на которых присутствовали лишь она и её мать. В этой жизни, посвящённой утренние часы занятиям, а вечерами посольским балам, любовь ни разу не коснулась сердца богатой наследницы. Французы забавляли её, но не трогали ни мало. Вероятно, говорила она матери, которая часто осыпала их похвалами. Это люди самые любезные, которых можно встретить. Я люблю их блестящий ум, и их тонкая ирония поражает меня и забавляет с каждым днём всё больше и больше. Но не находите ли вы, что они смешны и натянуты, когда стараются казаться взволнованными? Быть может, они не дают себя отчёта в своём волнении. «К чему эта критика?» — благоразумно возражала госпожа Вангель. «Если Франция тебе не нравится, вернемся в Кенигсберг. Но не забудь, что тебе девятнадцать лет, и что я могу тебя оставить навеки». «Подумай же о том, что тебе пора выбрать защитника, если бы меня постигла внезапная смерть», — прибавила она, улыбаясь меланхолическим видом. «Великий герцог С. выдал бы тебя замуж за своего адъютанта». Однажды в прекрасный летний день госпожа Вангель и её дочь отправились в Компьен, чтобы посмотреть королевскую охоту. Развалины Пьер Фонда, которые Мина неожиданно нашла в глубине леса, чрезвычайно её поразили. Она всё ещё была под властью немецких предрассудков, поэтому великие памятники, виденные ею в Париже, этом новым Вавилоне, казались ей сухими, ироническими и злыми. Развалины Пьерфонда тронули её так же, как трогали её развалины тех старых замков, которые венчали вершины Брокьена. Мина упрасила свою мать остановиться на несколько дней в маленькой гостинице местечка Пьерфон. Нашим дамам было там довольно плохо. Однажды в дождливый день Мина, ветреная, как двенадцатилетняя девочка, уселась под воротами гостиницы, чтобы смотреть, как идёт дождь. Она вдруг заметила объявление о продаже имения, находящегося в окрестностях. Четверть часа спустя она появилась у нотариуса в сопровождении прислуги из гостиницы, державшей над её головой зонтик. Нотариус очень изумился, видя, что эта, одетая крайне просто молодая девушка, рассуждает с ним о стоимости земли, оценённой в несколько сотов тысяч франков. Вслед за этим она попросила его подписать совершенную сделку и принять в виде задатка к заключённому договору несколько тысяч франковых билетов французского банка. Благодаря случаю, который я стеригусь назвать необычайным, Мина была обманута лишь в лёгкой степени. Имение это называлось Лепети-Вербери. Продавцом являлся граф де Руперт, известный во всех пикардийских замках. Это был высокий и очень красивый молодой человек. Им можно было залюбоваться в первые минуты Но уже мгновение спустя выступавшие в нём черты некоторой жёсткости и вульгарности отталкивали многих. Граф де Руперт вскоре заявил себя другом госпожи Вангель. Он забавлял её. Быть может, среди молодых людей того времени он один напоминал с собой тех любезных франтов, о которых пишут со многими прекрасами в своих мемуарах Лоуэн и Тилли. Господин де Руперт приводил к концу большое состояние. он подражал всем выходкам дворян века Людовика XV и не мог понять, каким образом Париж не занимался исключительно им одним. Разочарованный в своих мечтах о славе, он безумно полюбил деньги. Ответ, который он получил из Берлина, куда обратился за справками, зажег в нем страсть к мадмуазель Вангель. Шесть месяцев спустя Мина говорила своей матери. Правда, следовало купить и меньше, чтобы приобрести друзей. Быть может, если мы захотим отделаться от пяти верберий, мы потеряем на этом несколько тысяч франков, но зато мы насчитываем теперь среди наших ближайших знакомых целую толпу милых дам. Тем не менее, мина совершенно не приобрела манер молодой француженки. Любой сих соблазнительной грации, она в то же время сохранила естественность и свободу немецкого обращения. Госпожа Десили, самая близкая из её новых подруг, говорила о Мине, что она отлично от всех, но что это вовсе не делает её странную. Её очаровательная грация заставляла всё прощать ей. Нельзя было угадать по её внешнему виду, что у неё были миллионы. В ней не было простоты изысканного общества, но она обладала подлинным очарованием. Спокойствие этой жизни было нарушено громовым ударом. Мина утратила свою мать. Как только горе позволило ей подумать о своём положении, она поняла, что оно стало затруднительным. Госпожа Десели привезла её в свой замок. "Следует", говорила ей эта подруга, молодая тридцатилетняя женщина. "Следует возвратиться в Пруссию, это самое разумное. Иначе вам нужно будет выйти замуж здесь, как только окончится ваш штрау". В ожидании же этого вы хорошо сделаете, если вы пишете из Кёнигсберга даму-компаньонку, которую, быть может, можно было бы найти среди ваших родственников. Всему этому было большое препятствие. Немки, даже и богатые молодые девушки, полагают, что выйти замуж можно только за человека, которого обожаешь. Госпожа де Сели называла мадемуазель Вангель с десяток подходящих партий. Все эти молодые люди казались менее вульгарными, ироническими, почти злыми. Мина провела год с самой несчастной в ее жизни. Здоровье истощилось, и красота ее почти исчезла. Однажды, когда она пришла навестить до сели, ей сказали, что за обедом она увидит знаменитую де Ларсе. Это была женщина, пожалуй, самая богатая и самая любезная во всей стране. Они часто говорили, когда заходила речь об ее изысканных празднествах, о манерах полных достоинства, о самых очаровательных и совсем не смешных способах расточения ее большого состояния. Но Мина была удивлена обыкновенными и прозаическими чертами, которые она нашла в характере де Ларсе. «Так вот что требуется, чтобы заслужить здешнюю любовь». Огорчённая, а разочарование в прекрасном является горем для немецких сердец, Мина перестала смотреть на де Ларсе и из вежливости принялась беседовать с её мужем. Это был человек совершенно простой, его рекомендовали как пажа императора Наполеона в период отступления из России, рассказывали также, что он отличался превышающей его года храбростью в этой и последующих кампаниях. Он очень хорошо и без претензий говорил Мине о Греции, где он провел один или два года, сражаясь с турками. Беседа с ним понравилась Мине. Он произвел на нее впечатление близкого друга, которого она видит снова после долгой разлуки. После обеда все отправились любоваться великолепным зрелищем Компьенского леса. Мысль посоветоваться с господином де Ларсе по поводу своего затруднительного положения несколько раз приходила в голову Мини. Изящная внешность графа де Руперт, который на этот раз следовал за коляской верхом, еще больше подчеркивала естественные и несколько наивные манеры мужа де Ларсе. Великие события, среди которых он вступил в жизнь, показали ему в настоящем свете человеческое сердце и содействовали выработке в нём непреклонного, холодного и положительного характера, довольно склонного к весёлости, но совершенно лишённого силы воображения. Такие характеры оказывают сильное воздействие на людей, живущих только воображением. Мина удивила то, что во Франции могло быть столько простоты. Вечером, когда он ушел, Мина испытывала такое чувство, как будто рассталась с другом, который в продолжении нескольких лет был посвящен во все ее тайны. Все стало казаться ей сухим и докучливым, даже нежное дружественное отношение к ней до сели. Мина не чувствовала необходимости скрывать от нового друга свои мысли. В отношениях с ним не приходилось опасаться мелкой французской иронии, заставлявшей ее ежеминутно набрасывать покров на свою откровенную германскую мысль. В разговоре с де Ларсе не требовалось тех словечек и жестов, которых требует изысканность обращения. Это делало его старше на 8 или на 10 лет, но даже и такое обстоятельство послужило поводом к часовому размышлению мины о господине де Ларсе. После его отъезда все её чувства были обращены к нему. Она была вынуждена была сделать над собой усилие, чтобы слушать на следующий день даже госпожу де Сели. Всё казалось ей злым и холодным. Надежда найти искренне и открытое сердце не казалась ей более химерой, которую надо забыть. Она думала о сердце, которое умеет не искать предлога к насмешкам даже в самом простом замечании. Весь день она мечтала о нем. Вечером в разговоре Деселина звала господина Деларсе. Мина вздрогнула и встала, как будто ее позвали. Вслед за этим она страшно покраснела и едва нашла в себе силы объяснить это странное движение. В своём смятении она не смогла более скрыть от самой себя то, что ей необходимо было скрывать от других, а она побежала к себе в комнату. Я сошла с ума, твердила она про себя. С этой минуты началось её несчастье, наступавшее на неё гигантскими шагами. Через несколько мгновений её уже терзали угроза совести. Я влюблена и люблю женатого человека. Раскаяние в этом мучило её в течение всей ночи. Уезжая с женой на воды в Экс-в-Савойю, де Ларсэ забыл у досели карту, по которой он показывал дамам небольшое отклонение от кратчайшей дороги в Экс, которое он предполагал сделать. Один из детей досели де нашёл эту карту. Мина поспешила овладеть ей и убежала с ней в сад. В течение целого часа следила она за предполагаемым путешествием де Ларсэ. Названия маленьких городков, в которых он должен был останавливаться, казались ей необычайными и изысканными. Она рисовала себе самые живописные образы их расположения. Она завидовала счастью тех, кто там жил. Это сладкое безумство было настолько сильно, что оно перевесило в ней чувство угрызения совести. Несколько дней спустя у Досили говорили о том, что Читаль Арсе уехала в Савойю. Это известие взбудоражило мину и вызвало в ней острое желание путешествовать. Спустя 15 дней Одна пожилая немецкая дама въезжала в Экс-в-Савойе в коляске нанятой в Женеве. При этой даме находилась горничная, с которой она обходилась настолько сурово, что это возмутило госпожу Туано, хозяйку маленькой гостиницы, где она остановилась. Госпожа Крамер это было имя немецкой дамы велела позвать к себе госпожу Туано. "Я хочу", сказала она ей, "взять к себе на службу местную девушку, которая бы знала население города Экс и его окрестности". «Мне нечего делать с прекрасной барышней, которую я имела глупость привезти сюда, и которая здесь ничего не знает». «Боже мой, ваша госпожа, по-видимому, очень сердится на вас», сказала госпожа Туана Горнишной, как только они остались одни. «Не говорите мне об этом», — возразила Ани Кен со слезами на глазах. «Очень нужно было увозить меня из Франкфурта, где мои родители ведут большую торговлю. У моей матери работают первые портные в городе и шьют точно по парижским образцам». Ваша госпожа сказала мне, что даст вам 300 франков, как только вы захотите вернуться во Франкфурт. Меня там плохо примут. Моя мать никогда не поверит тому, что госпожа Крамер отказала мне без всякого повода. Ну что ж, оставайтесь в Эксе, я могу вам подыскать занятие. Я содержаю наёмную контору и снабжаю купальщиков прислугой. Из 300 франков госпожи Крамер вы израсходуете на это 60, и вам останется ещё десяток добрых люйдоров. «Вы получите сто франков вместо шестидесяти», — сказала Ани Кен, — «если поместите меня во французскую семью. Я хочу окончательно усвоить французский язык и поехать служить в Париж. Я хорошо умею шить, а в залог моей преданности я передам моим господам двадцать золотых луидоров, которые я привезла из Франкфурта». Случай благоприятствовал Роману, который обошелся уже в двести или триста луидоров мадмуазель Вангель. Муж и жена де Ларсе приехали в Савойский крест, так называлась самая модная гостиница. Госпожа де Ларсе нашла, что там останавливаются лишь глупцы, и наняла квартиру в прилестном домике на берегу озера Бурне. На водах в этом году царило большое оживление. Богатые люди соревновали между собой, устраивали часто прекрасные баллы, наряжались как в Париже и каждый вечер ходили в редут. Недовольная портнихами Экса, неловкими и неаккуратными, госпожа де Ларсе пожелала иметь при себе девушку, умеющую работать. Её направили в контору госпожи Туано, которая поспешила прислать к ней несколько местных девушек, отличающихся заведомой неловкостью. Наконец она прислала Аникен. 100 франков, которые молодая немка вручила госпоже Туано, вдохновили природную ловкость последней. Серьёзная внешность Аникен понравилась госпоже де Ларсе. Она удержала девушку и послала получить её вещи. В тот же вечер, когда господа отправились в Ридут, Ани Кен мечтательно бродила по саду, расположенному на берегу озера. "Наконец-то", говорила она себе. "Исполнилась моя сумасбродная затея. Что со мной станет, если меня узнают? Что скажет госпожа Десели, которая думает, что я в Кёнигсберге?" Смелость, поддерживавшая мину, когда нужно было действовать, начинала изменять ей. Душа её была в сильном смятении, она с трудом дышала. Раскаяние, страх и стыд делали её несчастной. Наконец из-за горы откомб зашла луна. Её блестящий диск отражался в водах озера, слегка волнуемых северным ветерком. Белые, странной формы облака пробегали перед луной и казались мини чудовищными исполинами. Они явились с моей родины, говорила она себе. Они хотят меня видеть и подбодрить в той необыкновенной роли, которую я взяла на себя. Её глаза, внимательные и страстные, следили за их быстрым движением. "Тень моих предков", говорила она себе. "Узнаёте ли вы во мне вашу кровь? У меня, как и у вас, много мужества. Не пугайтесь той странной одежды, в которой вы меня видите. Я буду верна своей чести. Этот тайный пламя чести и героизма, которое вы передали мне, не встречает ничего достойного себя в прозаическом веке, в который меня забросило моё предназначение". Будете ли вы презирать меня за то, что я выбрала себе участь, согласую столько с воодушевляющим меня огнём? Мина уже более не чувствовала себя несчастной. Гармонические звуки послышались вдали, очевидно, голос доносился с другой стороны озера. Умирающие нотки едва долетали до слуха внимательно прислушивающейся Мины. Мысли её приняли другой оборот, она умилялась своей судьбой. Что мне до моих усилий? Смогу ли я убедиться, что душа чистая и прекрасная, о которой я грезила, действительно существует? Я её не увижу. Разве когда-нибудь я сама разговаривала со своей горничной? Этот несчастный маскарад послужит лишь к тому, что я буду принуждена проводить своё время в обществе с лордом Альфреда, ведь никогда он не удостоит меня своим разговором. Она горько плакала. По крайней мере, я буду видеть его каждый день, сказала она себе внезапно и набравшись мужества. Больше счастья и не для меня. Моя бедная мать была права: ты наделаешь много безумств в тот день, когда полюбишь, говорила она мне. Голос, раздававшийся на озере, зазвучал вновь, но гораздо ближе. Мина поняла, что он долетал с барки, движение которой передавалось и волнам по серебрённым луной. Она различила нежную, достойную моцартову мелодию. Через четверть часа она забыла об упреках, которые себе делала, и стала мечтать лишь о счастье видеть каждый день Альфреда. «Разве несправедливо, — сказала она себе наконец, — что каждый человек сам решает свою участь? Несмотря на счастливое совпадение высокого происхождения и большого состояния, моя судьба заключается не в том, чтобы блистать при дворе или на балах. Я привлекала с собой многие взгляды, я знала, что мной любуются». А скука, которую я испытывала среди этой толпы, доходила до самой мрачной меланхолии. Все стремились говорить со мной. Я же скучала со всеми. Со времени смерти моих родителей единственные минуты счастья я испытывала тогда, когда я слушала музыку Моцарта, не имея назойливых соседей. Виновата ли я в том, что в поисках счастья, желанного для всех людей, я решилась на эту странную выходку? Она обесчестит меня, вероятно. Что ж, Я найду убежище в одном из монастырей католической церкви. На деревенской колокольне, находящейся на другом берегу озера, пробила полночь. Торжественный звон часов заставил вздрогнуть Мину. Луны больше не было, Мина вернулась домой. Оболокавшись на балюстраду галереи, выходившей на озеро и в маленький сад, Мина, скрывавшаяся под именем Аникен, ожидала своих господ. Слышанная музыка вернула ей всю решимость. Предки мои, говорила она себе, покидали свой великолепный замок для того, чтобы идти в Святую землю. Несколько лет спустя они возвращались оттуда, подвергаясь по пути тысячам опасностей, одинокими и переодетыми подобно мне. Смелость, вдохновлявшая их, ведёт и меня к опасностям, но лишь к тем, которые в этот жалкий, мелочный и вульгарный век единственно доступны моему полу. Я должна выйти из них с честью. Пусть великодушные сердца удивляются моей слабости, в глубине своей они простят мне. Дни проходили быстро, и Мина вскоре примирилась со своей судьбой. Ей приходилось много шить, она весело исполняла обязанности своего нового положения. Часто ей казалось, что она играет комедию, и она высшучивала сама себя, когда подмечала в себе движения, не подходящие к её роли. Однажды в час после обеденной прогулки, когда лакей, открыв дверцу кареты, откинул подножку, она живо двинулась вперёд, чтобы занять в ней место. Эта девушка сошла с ума, заметила госпожа де Ларсе. Альфред внимательно посмотрел на неё. Он нашёл, что она очень грациозна. Мина не смущалась тем, что её могут найти смешной. Мысль о долге не волновала её. Человеческое благоразумие она считала ниже себя. Все соображения о препятствиях, которые она себе делала, исходили из боязни внушить подозрение госпоже Деларсе. Ведь не прошло ещё и 6 недель, как она провела с ней день в совершенно другой обстановке. Каждое утро Мина вставала очень рано и 2 часа занималась своим туалетом, как этого требовало принятое ею на себя роль. Она обрезала свои прекрасные белокурые волосы, о которых ей часто говорили, что их трудно забыть. С помощью особой химической смеси она придала им неопределённый, скорее всего, тёмно-каштановый цвет. Настойка из листков остролистника, которой она каждое утро натирала свои нежные руки, сообщили её коже кажущуюся грубость. Каждое утро также она вызывала на своём свежем лице ту странную, но неопределённую окраску, которая появляется в колониях у белых, смешавших свою кровь с кровью негрской расы. Довольная своим маскарадом, Мина старалась, чтобы и мысли её принимали известное направление. Поглощённая счастьем, она даже не стремилась разговаривать. Сидя у окна в комнате госпожи Деларс и занятая уборкой вечерних туалетов, она 20 раз в день слышала, как говорит Альфред, и имела всё новые и новые случаи восхищаться его характером. Осмелились ли я сказать, почему же нет, раз мы изображаем немецкое сердце. Бывали минуты счастья и экстаза, когда она доходила до того, что воображала его сверхъестественным существом. Искренней, полной энтузиазма и усердия, с которым Мина предавалась своим новым занятиям, возымели свое естественное действие на заурядную душу госпожи де Ларсе. Она стала свысока относиться к Мине, как к бедной девушке, которая должна быть счастлива тем, что нашла себе место. «Значит, эти люди никогда не поймут живых и искренних побуждений», — говорила себе Мина. Она постаралась дать понять, что ей снова хочется заслужить расположение госпожи Крамер, и почти каждый день просила разрешения навестить свою бывшую хозяйку. Мина боялась, что её манеры могут показаться странными госпоже де Лорсе. Она с удовольствием убедилась, что новая хозяйка видит в ней лишь девушку, менее способную к шитью, чем горничная, которую она оставила в Париже. Её более смущал Дюбуа. коммердинер Альфреда. Этот сорокалетний и старательно одетый парижанин счел своим долгом ухаживать за своей новой товаркой. Аникен заставила его говорить и заметила, что к ее удовольствию его единственной страстью было собирание маленького состояница с целью обеспечить возможность открыть в Париже кафе. Она перестала стесняться и начала делать ему подарки. Вскоре Дебуа стал прислуживать ей с таким же почтением, с каким он относился к госпоже де Ларсе. Альфред заметил, что молодая немка, порой неловкая и застенчивая, обладала крайне неровными приемами, тонкими и правильными мнениями, которые стоили того, чтобы их выслушивать. Мина, заметившая по его глазам, что он ее слушает, позволила себе несколько верных и тонких ответов, особенно когда она надеялась, что ее не слышит или не понимает госпожа де Ларсе. Если бы в течение двух первых месяцев, которые мадмозель Вангель провела в Эксе, какой-нибудь философ спросил её о цели её там пребывания, его бы изумила рябчеливость ответа, и он заподозрил бы её в некотором лицемерии. Видеть и слышать ежеминутно человека, который сводил её с ума, было единственной целью её жизни. Она ничего более не желала, она была слишком счастлива и не думала о будущем. Если бы философ сказал ей, что ее любовь может стать менее чистой, он возмутил бы ее еще более, чем удивил. Мина с наслаждением изучала характер человека, которого обожала. Особенно поражал ее контраст спокойного характера Деларсе с тем характером высшего слоя общества, в который она вошла благодаря состоянию и положению ее отца, члена Верхней Палаты. Если бы господин Деларсе жил среди буржуазии, Простота его манер, его отвращение к эффекттации и внешнему блеску составили бы в их глазах представление о нём как о законченной посредственности. Альфред никогда не старался быть остроумным. Именно это свойство содействовало тому, что в первый же день он привлёк и возбудил внимание Мины. Несмотря на француза, сквозь предрассудки своей родины, она находила, что в разговорах всегда имеет тон конца водывильного куплета. Альфред в своей жизни видел достаточно тонко образованных людей, с которыми он привык обмениваться мыслями. Но он как низости боялся произносить слова, незначащие любезности вместо ответа, естественно, пришедшего ему в голову, или слова, которые наперед знали те, кто его слушал. Каждый вечер Альфред провожал свою жену в редут и затем возвращался к себе, чтобы заниматься ботаникой, страстью возникшей от близости тех мест, где Жан-Жак Руссо провел свою молодость. Свои картонны и растения Альфред разместил в комнате, где работала Аникен. Каждый вечер они проводили таким образом вдвоём целые часы, ни тот ни другой не произнося ни слова. Оба чувствовали себя смущёнными, но всё же были счастливы. Аникен помогала Альфреду лишь в одном. Она заранее распускала в воде клей, которым он приклеивал в своём гербарии сухие растения. Но и эту заботу она позволяла себе лишь потому, что она могла входить в круг её обязанностей. Когда Альфред не было в комнате, Мина любовалась красивыми растениями, принесёнными им из своих экскурсий по живописным горам, окружавшим озеро Бурне. Она искренно полюбила ботанику. Альфред находил это удобным, но в то же время несколько странным. Он любит меня, думала Мина, но я вижу, как усердие к моим обязанностям влияет на госпожу де Ларсе. Госпожа Крамер притворилась больной. Мина добилась разрешения проводить вечера у своей прежней госпожи. Альфред удивился тому, что влечение его к ботанике уменьшилось и почти исчезло. Вечера он проводил в редуте, а его жена вышучивала в нём скуку, вызванную одиночеством. Альфред сознался себе в том, что ему нравилась молодая девушка. Раздражённый чувством застенчивости перед этой девушкой, он захотел быть нахальным. Почему, говорил он себе, мне не поступить так, как поступил бы каждый из моих друзей. В конце концов, ведь это только горничная. Однажды вечером шёл дождь, и Мина осталась дома. Альфред провёл в редуте всего несколько минут. По возвращении в своём домой он сделал вид, что удивился присутствию в гостиной Мины. Эта маленькая фальшь, которую заметила Мина, лишила её того счастья, которое она обещала себе в этот вечер. Быть может, это предрасположение и дало ей силы для того, чтобы с истинным негодованием оттолкнуть попытки Альфреда. Она ушла в свою комнату. «Я ошиблась», — плача говорила она себе. «Все французы одинаковы». Всю ночь она провела, думая о том, что ей нужно вернуться в Париж. На следующий день взгляд, которым она смотрела на Альфреда, выражал презрение, и оно не было деланным. Альфред почувствовал себя уколотым. Он перестал обращать на Мину внимание и все вечера проводил в редуте. Сам того не подозревая, он пользовался лучшим средством. Холодность его заставила Мину оставить проект возвращения в Париж. "Я не подвергаюсь с этим человеком никакой опасности", думала Мина. Не прошло и восьми дней, как она уже чувствовала, что прощает ему небольшое проявление французского характера. Альфред со своей стороны видел по той скуке, которую он испытывал со светскими дамами Ридута, что он влюблён в неё более, нежели предполагал. Несмотря на это, он стоял на своём, и действительно, он с удовольствием глядел на Мину, говорил с ней, но по вечерам не возвращался домой. Мина стала чувствовать себя несчастной. Почти не подозревая того, она перестала с необходимой тщательностью каждый день гримировать своё лицо. Не сон ли это, думал Альфред. Аникен становится лучшей из самых прекрасных женщин, которую я когда-либо видел. Как-то вечером, случайно вернувшись домой, он, думая только о своей любви, просил прощения у Аникен за то, что обошёлся с ней легкомысленно. "Я видел", сказала им ей, "что вы внушаете мне интерес, который я никому не испытывал. Я испугался этого". захотел выздоравлеть и поссориться с вами с этих пор я несчастнейший из людей ах как мне хорошо от того что вы говорите альфред воскликнула мина испытывая внезапное состояние блаженства этот вечер а за ним и следующие они проводили признаваясь друг другу в пламенной любви и обещая себе быть всегда сдержаны Вдумчивый характер Альфреда не поддавался иллюзиям. Он знал, что влюблённые всегда находят необыкновенные качества в тех, кого любят. Сокровище ума и изящества, которое он находил у Мины, убеждали его, что он действительно влюблён. Возможно ли, чтобы это было простой иллюзией, говорил он себе каждый день, и он сравнивал то, что Мина говорила ему накануне, с тем, что говорили светские дамы, которых он встречал в редуте. Со своей стороны, Мина чувствовала, что она чуть было не потеряла Альфреда, что бы с ней стало, если бы он продолжал проводить вечера в редуте. Конечно, она давно уже перестала разыгрывать роль простой девушки. Никогда в жизни она не думала столько о том, чтобы понравиться. Надо ли признаться Альфреду, кто я, думала Мина. Его большое благоразумие осудит сумасбродство, сделанное даже для него, к тому же, прибавляла Мина вздыхая, Надо, чтобы здесь решилась моя судьба. Если я назову ему мадмуазель Вангель, имя которой находится в нескольких лие от его владений, он получит уверенность, что увидит меня в Париже. Наоборот, надо, чтобы перспектива никогда со мной больше не видеться побудила бы его к решительному шагу увы, необходимому для нашего счастья. Сможет ли этот человек, полный благоразумия, решиться переменить религию, развестись со своей женой и приехать в качестве моего мужа в моё прекрасное имение в Восточной Пруссии? Слово незаконной не могло стать непреодолимой преградой перед новыми проектами Мины. Ей казалось, что она не уклоняется от пути добра, потому что она не задумывалась бы тысячу раз пожертвовать своей жизнью для Альфреда. Мало помало госпожа Далларс решительно стала ревновать своего мужа к Анике. Неожиданная перемена в лице этой девушки от неё не ускользнула. Она приписала это неумеренному кокетству. Госпожа Далларс знала, что она могла бы добиться, чтобы девушке отказали, но лишь после большой борьбы. Друзья убеждали её не придавать значения фантазии. Нужно было лишь избежать приглашения Аникен в Париж. "Будьте осторожны", говорили ей. И ваше беспокойство кончится вместе с курортным сезоном. Госпожа Дуларсе имела беседу с Крамер, после чего старалась внушить мужу, что Аникен авантюристка, преследуемая в Вене или в Берлине за какую-нибудь выходку, предосудительную в глазах полиции, что она приехала скрываться на водах Экса, где вероятно ожидает своего сообщника по ремеслу. Эта мысль, высказанная в виде вероятной догадки, мало что объясняющей, несколько смутила твердый дух Альфреда. Для него было очевидно, что Ани Кен не была горничной, но что могло заинтересовать ее настолько, что заставило разыгрывать взятую на себя тягостную роль? Это могло быть только под влиянием страха. Мина легко угадала причину смущения, которое она видела во взгляде Альфреда. Как-то вечером она имела неосторожность спросить его об этом. Он признался ей во всём, и Мина была ошеломлена признанием. Альфред был так близок к истине, что ей стоило большого труда защищаться. Госпожа Крамер, фальшивая и неверная своей роли, дала понять, что интерес денежный имеет в глазах Мины мало значение. В отчаянии от впечатления, производимого намёками госпожи Крамер на душу Альфреда, она чуть было не сказала ему, кто она. Очевидно, что человек, любящий до беспамятства Аникен, будет любить также и мадмоазель Вангель. Но тогда Альфред будет уверен, что увидит её в Париже, и она не сможет добиться от него жертвы, необходимой теперь же для её любви. Мина провела целый день в смертельном беспокойстве. Предстоял вечер, провести который ей казалось очень трудным. Хватит ли у неё мужества, оставшись наедине с Альфредом, устоять против печали, которую она читала в его глазах, и терпеть, чтобы слишком естественные подозрения ослабляли или даже разрушали его любовь? Когда настал вечер, Альфред повёл свою жену в Ридут и не вернулся оттуда. Там был маскированный бал, там было шумно и была большая толпа. Улицы Экса были запружены экипажами, принадлежавшими любопытным, съехавшимся из Шамбери и даже из Женевы. Весь этот блеск общего оживления увеличивал мрачную меланхолию мины. Она не могла более оставаться в зале, где вот уже несколько часов напрасно ждала дорогого ей человека, который всё не приходил. Она пошла искать общества своей компаньонки. Ей не посчастливилось и там. Женщина эта холодно попросила у неё разрешения её покинуть, прибавляя, что несмотря на свою крайнюю бедность, она не может более разыгрывать малочестную роль, которую ей навязали. Характер Мины далеко не был создан для того, чтобы принимать осторожные решения. В крайних положениях ей достаточно было слова, чтобы представить себе свою жизнь в совершенно новом свете. "В самом деле", говорила она себе, поражённая замечанием своей компаньонки. Моё переодевание никого более не обманывает. Я потеряла честь. Конечно, меня могут принять за авантюристку. Раз я уже лишилась всего для Альфреда, вскоре затем прибавила она. С моей стороны будет безумием лишать себя счастья видеть его. На балу, по крайней мере, я смогу глядеть на него и изучать его душу сколько мне будет угодно. Она спросила себе маску домино. Она привезла с собой с Парижа бриллианты, которые надела, сама не зная, для того лишь чтобы лучше замаскироваться в глазах Альфреда или выделиться из толпы масок и добиться того, чтобы он с нею заговорил. Мина появилась в редуте под руку со своей компаньонкой, интригуя всех своим молчанием. Наконец она увидела Альфреда, который показался ей очень грустным. Мина следила за ним глазами и уже была счастлива, как вдруг чей-то голос сказал ей очень тихо. Любовь и подмаской узнает мадмоазель Вангель. Поражённая она обернулась, это был граф де Руперт. Более фатальной встречи она не могла ожидать. "Я узнал о вашей бриллианте, оправленной в Берлине", сказал он ей. "Я еду из Теплица, Спа и Баденна. Я объехал все европейские курорты для того, чтобы вас найти". "Если вы прибавите слово", сказала ему Мина. Я не захочу видеть вас более никогда в жизни. Завтра под вечер в 7 часов приходите к дому, находящемуся против номера 17 на улице Шамбери. Как помешать графу де Руперт выдать мой секрет Ларссес, который он дружен? Эта роковая мысль всю ночь не давала мне покоя. Несколько раз, полная отчаяния, она готова была попросить лошадей и уехать сейчас же. Но ведь Альфред всю жизнь будет думать, что Аникен, которую он так любил, была особой недостойной уважения, скрывающая переодеванием последствия какого-то дурного поступка. Более того, если я уеду не предупредив де Руперт, то несмотря на всё его уважение ко мне, он будет способен меня выдать. Если же я останусь, то что мне изобрести, чтобы меня ни в чём не заподозрили? Какую мне выдумать сказку? На том же маскараде, где случилась эта неприятная для мины встреча, все светские люди, приезжающие на воды развлекаться от скуки, по обыкновению кружились около госпожи де Ларсе. Не находя в этот вечер темы для разговора, так как принятая в салоне не подходила к маскированному балу, они стали говорить ей о красоте ее горничной немки. Среди них нашёлся даже один более дерзкий простак, который позволил себе несколько недилликатных намёков на ревность, в которой подозревали госпожу де Ларсе. Какая-то грубая маска посоветовала ей отомстить своему мужу и взять любовника. Это слово окончательно привело в отчаяние женщину, благоразумную и привыкшую к тому, что её всегда окружал ореол лести, необходимый ей в жизни при высоком положении и большом богатстве. На следующий день после бала была устроена прогулка по озеру. Мина была свободна и смогла пойти к госпоже Крамер, где она приняла графа Деруперт. Он не мог оправиться от изумления. Положение моё изменилось вследствие большого несчастья, сказала ему Мина. И заставило меня отдать справедливость вашей любви. Хотите ли вы жениться на вдове? Вы тайно были замужем, произнёс граф бледнее. Как не угадали вы этого, ответила Мина. Когда я отказала вам, вам и самым блестящим партям во Франции. Необыкновенный, но замечательный характер, воскликнул граф, стараясь забыть своё удивление. Я связала свою жизнь с человеком менее достойным, продолжала мадам Альвангель. Но я протестантка, а моя религия приверженцам, которые я была бы счастлива вас видеть, разрешает мне развод. Не думайте всё же, что в эту минуту я испытываю к кому-нибудь любовь. Это касается даже и человека, который внушает мне наибольшее уважение и доверие, и я могу предложить вам только дружбу. Я с удовольствием вспоминаю своё пребывание во Франции, как можно, узнавши Францию, забыть о ней. Мне нужен защитник. У вас громкое имя, много ума, всё, что в свете даёт блестящее положение. Большое состояние может создать из вашего отеля первый дом в Париже. Хотите слушаться меня, как дитя? Этой ценой, но только этой ценой вы сможете через год добиться моей руки. Продолжение этой длинной речи граф Доруперт высчитывал последствия и неприятности романа, который ему предстояло пережить с женщиной, обладавшей огромным состоянием и подлинной добротой. С очень грациозным жестом он поклялся во всём повиноваться Мине. Он испробовал все способы, чтобы глубже проникнуть в её секреты. Ваши усилия совершенно напрасны, со смехом был ему ответ. Будите ли вы мужественны, как лев, и покорны, как дитя? Я ваш раб, ответил граф. Я живу, скрываясь в окрестностях Экса, но я знаю всё, что здесь делается. Через 8 или 9 дней взгляните на озеро в час, когда на колокольне приходской церкви прозвонят полночь. Вы увидите котелок, качающийся на волнах. Это значит, на следующий день в девять часов вечера я буду здесь. Значит, я позволяю вам прийти сюда. Но произнесите мое имя, скажите кому-либо хоть одно слово о том, кто я такая, и вы больше не увидите меня никогда». После прогулки на озере, во время которой не однажды поднимался вопрос о красоте Аникен, госпожа Доларсе вернулась домой в состоянии раздражения, совершенно чуждого ее полному достоинства и умеренности характеру. Она началась с того, что сказала Мине несколько жёстких слов, которые больно укололи сердце молодой немки, так как они были произнесены в присутствии Альфреда, не сделавшего попытки защитить её. В первый раз она ответила тонко и остроумно. Госпожа де Ларсе, в уверенном тоне девушки почудилось, что она позволяет себе забываться, зная внушённую любовь и гнев госпожи де Ларсен не имел более границ. Она обвинила Мину в том, что она назначает некоторым лицам свидания у госпожи Крамер, которая, несмотря на притворную ссору, действовала с нею заодно. Неужели этот чудающийся до Руперт меня уже выдал, говорила себе Мина. Альфред пристально глядел на неё, стараясь разгадать истину. Неделикатность этого взгляда придала ей отчаянное мужество. Она холодно отрицала клевету, которую на неё возвели, и не прибавила более ни слова. Госпожа Дюларсе отказала ей. В 2 часа ночи, когда это случилось, Мина попросила проводить себя до госпожи Крамер, преданного ей Дюбуа. Запершись в своей комнате, Мина проливала слёзы бешенства, думая о том, как мало средств к мести предоставляет ей её странное положение. Ах, не будет ли лучше, сказала она себе, бросить всё и вернуться в Париж. Но у Альфреда не останется обо мне никакой памяти, кроме презрения. Всю жизнь альфред будет презирать меня, подумала она, раздражаясь слезами. Она почувствовала, что с этой жестокой мыслью она будет ещё несчастнее в Париже, чем в Вексе. Госпожа де Ларсе старается оклеветать меня. Бог знает, что говорят обо мне в редуте. Все возможные намёки и предположения уронят меня в глазах альфреда. Какое усилие должен сделать француз, чтобы не думать как все? Он ведь мог выслушивать эти намёки при мне, не противореча им, не говоря мне ни слова утешения. Что же, неужели я ещё люблю его? Ужасные волнения, которые меня мучат, не являются ли последними усилиями этой несчастной любви? Низость не попытаться отомстить. Эта мысль стала окончательным решением Мины. Как только рассвело, она послала за графом де Руперт. В ожидании его она в сильном волнении ходила по саду. Мало помалу взошло прекрасное летнее солнце и осветило смеющиеся холмы окрестностей озера. Эта радостная природа удвоила бешенство Мины. Наконец появился Деруперт. "Это фат", сказала Мина, смотря, как он приближался. "Надо сначала заставить поговорить его в течение часа". Она приняла до Руперт в зале, и её тоскливый взор считал минуты на настенных часах. Граф был в восторге. В первый раз эта маленькая иностранка слушала его со вниманием, которого заслуживала его любезность. "Верите ли вы, по крайней мере, в мои чувства?" говорил он Мине, когда часовая стрелка приблизилась к минуте, которая оканчивала положенный час терпения. "Отомстите за меня, я поверю всему", ответила она. "Что надо сделать?" понравится госпоже де Ларсе, и сделать так, чтобы её муж узнал, что она его обманывает, у него не должно быть в этом сомнений. Тогда он вернёт ей несчастье, которое отравляет мою жизнь, благодаря клеветам этой женщины. Ваш маленький проект ужасен, сказал граф. Скажите, что его трудно исполнить, возразила Мина с саронической улыбкой. Трудности в нём нет никакой, заговорил снова уколотый в своём самолюбии граф. «Я заставлю эту женщину уронить себя», — прибавил он с легкомысленным видом. «Жалко, она всегда была доброй женщиной». «Помните, сударь, что я немало не принуждаю вас действительно нравиться госпожа Ларсе», — сказала Мина. «Я желаю лишь, чтобы муж ее мог не сомневаться в том, что вы ей нравитесь». Граф вышел, Мина почувствовала облегчение. «Мстить — значит действовать, действовать — значит надеяться». Если Альфред умрёт, умру и я, думала она, и она улыбнулась. Счастье, которое она ощутила в эту минуту, навсегда разлучило её с добродетелью. Испытание этой ночи было слишком жестоко для её характера. Она совершенно не была готова к тому, что её могут оклеветать в присутствии Альфреда, и ещё менее к тому, чтобы видеть его верищим в эту клевету. С этой минуты она стала бы ещё говорить о добродетелях, но всё это были бы иллюзии. Месть и любовь завладели её сердцем всецело. Мина составила для себя проект вместе. Был ли он выполним? Это было единственное её сомнение. У неё не было иного способа действий, как воспользоваться преданностью дурака и кучей денег. Пришёл господин Даларси. Что вам здесь делать? высокомерно сказала Мина. Я очень несчастен. Я пришёл плакать с лучшим другом, который у меня есть на свете. Как Ваши первые слова не о том, что вы не верите клевете направленной против меня. Уйдите. Говорить вам, как я это делаю, что я не вижу счастья вдали от вас, значит отвечать на ложное обвинение, надменно возразил Альфред. Не сердитесь, Аникен, прибавил он со слезами на глазах. Найдите благоразумный способ нашего соединения, и я готов всё сделать. Располагайте мной. Извлеките меня из пропасти, куда кинул меня случай. Я сам не вижу и не нахожу никакого средства. Ваше присутствие здесь оправдывает все клеветы госпожи де Ларсе. Оставьте меня, я не хочу вас более видеть. Альфред удалился, более рассерженный, чем опечаленный. Ему нечего мне сказать, думала Мина. Она была в отчаянии, она была почти принуждена презирать человека, которого она обожала. Как Он не мог найти способа приблизиться к ней, и это был мужчина, мужчина, знавший, что такое война. Она, молодая девушка, полюбив его, нашла средство, и средство ужасное, так как её переодевание обесчестило бы её навсегда, если бы он о нём догадался. Но Альфред сказал: "Располагайте мной, найдите благоразумное средство". В душе Мины оставалось ещё немного раскаяния, так как слова эти её утешили. Возможность действовать была в её руках. Между тем возражал в её душе адвокат несчастья. Альфред не сказал: "Я не верю клевете". В самом деле, моё самозбродство может сколько угодно преувеличивать разницу манер в Германии и во Франции, всё же я не похожа на горничную. В таком случае, зачем было девушке моих лет являться переодетой в курортный городок? Он таков, каков он есть, а я могу быть счастлива только с ним. Найдите средства нашего соединения", сказал он. Я готов всё сделать. Он слаб и поручает мне заботиться о нашем счастье. Я беру на себя эту заботу, сказала она себе, вставая и взволнованно прохаживаясь по залу. Посмотрим сначала, может ли его страсть бороться с разлукой, или же этот человек достоин полного презрения. В таком случае мне Евангель удастся забыть о нём. Час спустя она уехала в Шамбери, местечко расположенное в двухъ ильѣ отъ Эксъ. Не будучи очень религиозным, Альфред считал дурным тоном не иметь реликвий. Приехав в Шамбери, госпожа Крамер пригласила некоего молодого женевца, готовившегося к должности служителя протестантской церкви, приходить к ним каждый вечер для толкования Библии ей и Эникен, которую она с тех пор стараясь загладить прежнюю ссору, называла своей племянницей. Госпожа Крамер поселилась в лучшей гостинице, и не было ничего легче, как следить за её поведением. Считая себя больной, она приглашала лучших докторов Шамбери и платила им очень много. Пользуясь случаем, Мина спросила у них совета по поводу болезни кожи, которая часто меняла её чудесный цвет лица и делала её похожей на квартиранку. Компаньонка оказалась гораздо менее возмущалась именем Краммер, которое её заставили принять, и вообще всем поведением мадмозель Вангель. Она просто начала считать её сумасшедшей. Мина сняла Шармет, дачу, находящуюся в холмистой местности в полумиле от Шамбери. Жан-Жак Руссо рассказывает, что там он провёл самые счастливые минуты в своей жизни. Сочинения этого автора составляли единственное утешение Мины. В один из следующих дней на её долю выпала счастливая минутка. На повороте тропинки в маленькой каштановой рощице, как раз против скромного дома Шармет, она увидела Альфреда. Она не видела его уже 15 дней. Возхитившийся мину за стенчивостью, он предложил ей оставить службу у госпожи Крамер и принять от него небольшую банковскую запись. У вас будет горничная вместо того, чтобы самой быть ею, и я никогда не буду видеть вас иначе, как в присутствии этой горничной. А Никен отказалась, приводя религиозные мотивы отказа. Она сказала ему, что теперь госпожа Крамер относится к ней превосходно и, кажется, сожалеет о своем поведении в отношении к ней в Эксе. «Я очень хорошо помню», — закончила она, — «клеветы, которыми осыпала меня госпожа Деларсе. Это заставляет меня настойчиво просить вас никогда более не возвращаться в Шармет». Несколько дней спустя она поехала в Экс. Она осталась очень довольной графом де Руперт. Госпожа де Ларсе и её новые друзья пользовались прекрасной погодой для прогулок в окрестностях. На одном из пикников, устроенном этими дамами в Откомб, аббатстве, расположенном на другой стороне озера Бурне против Экса, де Руперт, руководствуясь наставлениями Мины, не ища общества госпожи де Ларсе, старался, чтобы его заметили бродящим в лесах, окружающих Откомб. Друзья госпожи де Ларсеа обратили внимание на застенчивость человека, известного своей дерзостью. Они увидели в этом явный признак того, что он возгорелся сильной страстью к де Ларсеа. Дюбуа передал минине, что его господин находится в состоянии самой мрачной меланхолии. Он жалеет о приятном обществе и, прибавил Дюбуа, у него ещё другая причина печали. Кто бы мог сказать это о столь благоразумном человеке? Он ревнует графу де Руперт. Ревность это забавляла графа. Позволите ли вы мне, сказал он мадмуазель Вангель, дать возможность этому несчастному бедняге Ларсе перехватить любовное письмо, которое я напишу его жене. Ничего не может быть забавнее момента, когда она станет от 30 своё участие, если только Ларсе решится заговорить с женой об этом. В добрый час, сказала Мина. Но главное, прибавила она жёстким тоном, Постарайтесь не иметь никаких столкновений с самим Ларсе. Я никогда не буду вашей женой, если он умрёт. Она быстро раскаялась в суровости тона, которым были сказаны эти слова, и старательно сглаживала впечатление жёсткости, но к своей радости убедилась, что Руперт вовсе не почувствовал этой жёсткости и не заметил того, как стал ей далёк. Он рассказал ей, что быть может, мадам Ларсе не осталась совсем нечувствительной к его домогательствам. Но чтобы позабавиться при этом и самому, он, ухаживая за ней с чрезмерной настойчивостью, каждый раз говоря с ней наедине, обращается к ней в выражениях самых безразличных и делает самые бесцветные предложения. Такой способ действия доставил удовольствие Мине. Этому характеру свойственно было, при всем видимом благоразумии, быть полной противоположностью благоразумию и не уметь презирать в половину. Она смело обратилась к Даруперт за советом по поводу намерения вложить значительное состояние во французскую ренту и дала ему прочесть письма своего поверенного в Кенигсберге и своего банкира в Париже. Она заметила, что чтение этих писем отклонило его от вопроса, который она не хотела слышать по поводу ее заинтересованности господином де Ларсе. Какая разница, говорила она сама себе, в то время как Даруперт давал ей длительное объяснение по поводу помещения денег. А ведь есть люди, которые находят, что граф более остроумен и любезен, нежели Альфред. Нация грубых людей, нация водовелистов. О, насколько больше привлекала бы меня важная добродушие моих славных немцев, если бы не было печальной необходимости появляться при дворе и выходить замуж за любимого адъютанта великого герцога. Дюбуа пришёл рассказать ей, что Альфред перехватил странное письмо, адресованное госпоже де Ларсе графом де Руперт. Альфред показал его своей жене, которая стала уверять его, что письмо было лишь плохой шуткой. При этом Эзвестина не могла более сдерживать своего беспокойства. Господин де Руперт был способен играть все роли, исключая роль слишком терпеливого человека. Она предложила ему провести 8 дней в Шамбери, к чему он проявил весьма мало готовности. Я остановлюсь довольно смешон, сказал он. Я пишу письмо, которое может обратиться в анекдот, направленный против меня. По крайней мере, мне не следует делать вида, что я прячусь. Как раз необходимо, чтобы вы спрятались, возразила Мина высокомерно. Хотите ли вы отомстить за меня, да или нет? Я не хочу, чтобы госпожа Де Ларсэ была обязанам несчастьем стать вдовой. Держу пари, вы больше хотели бы, чтобы овдовел её муж. "Какое вам дело?" возразила Мина. Между ними произошёл довольно резкий разговор, де Руперт ушёл от неё в сильном гневе, но уходя, по-видимому, он уже решил, что восьмидневное отсутствие не грозит ему клеветой, которая его пугала. Циславие напомнила ему, что его смелость пользовалась известностью. Одним шагом он мог исправить все сумасбродства своей молодости и завоевать в настоящую минуту блестящее положение в парижском обществе. Это стоило больше, чем дуэль. Первым лицом, которое Мина увидела в Шармет на другой день по возвращении из Экса, был де Руперт. Присутствие его сделало её счастливой, но в тот же вечер она почувствовала большое смущение. Господин де Ларсен неожиданно приехал навестить её. Я не буду искать ни предлога, ни извинений, сказал он ей просто. Я не могу провести целых 15 дней, не видя вас, а вчера как раз исполнилось 15 дней с того времени, как я вас видел. Мина, так же, как и он, считавшая дни, никогда еще не чувствовала такого влечения к Альфреду, никогда еще не была так очарована им, но она дрожала при мысли, что у них произойдет столкновение с графом. Она сделала все на свете, чтобы добиться от него признания по поводу перехваченного письма. Она нашла его очень озабоченным, но сам он не сказал ей об этом ни слова, она не могла добиться от него ничего, кроме фразы «Я чувствую себя очень огорченным», Речь идёт вовсе не о честолюбии ни о деньгах, это всё безразлично. Главное, что вытекает из моего теперешнего положения, это удвоенная страстность моей привязанности к вам. Меня приводит в отчаяние то, что долг уже не имеет никакой власти над моим сердцем. Я решительно не могу жить без вас. Я никогда не буду жить без вас, сказала она ему, взяв его руку, покрывая её поцелуями и защищаясь от его объятий. «Старайтесь сохранить вашу жизнь. Я не переживу вас ни на один час». «Ах, вы знаете все», — заговорил снова Альфред, но сделал над собой усилие, чтобы не продолжать. На следующий день по возвращении в Экс второе анонимное письмо осведомило господина де Ларсе, что во время его последней поездки в горы — это было время, затраченное им на поездку в Шамбери — жена его принимала у себя де Руперт. Анонимное письмо кончалось так — Господин де Руперт будет принят сегодня вечером в полночь. Я слишком хорошо чувствую, что не внушаю вам никакого доверия, не поступайте же легкомысленно. Не сердитесь, сердитесь после того, как увидите. Если я ошибаюсь и обманываю вас, вы отделаетесь лишь тем, что проведёте ночь спрятанным в укромном уголке близ комнаты госпожи Даллерса. Альфред очень смутил это письмо. Минуту спустя он получил записочку от Аникен. Мы приехали в Экс. Госпожа Крамер только что ушла в свою комнату. Я свободна. Приходите. Господин Деларсе подумал, что прежде чем устроить засаду в своём саду, у него хватит времени провести минут 10 с Аникен. Он пришёл к ней чрезвычайно взволнованный. Эта ночь, уже начавшаяся, должна была решить судьбу Мины и его самого. Но Мина оставалась спокойной. На все замечания, которые представляло ей её благоразумие, у неё был один ответ смерть. Вы молчите, сказала Мина господину Деларсе. Ясно, что с вами случилось что-то необычное. Раз вы, несмотря на всё, решились прийти, я проведу с вами целый вечер. В облегчении ожиданию Мины Альфред легко согласился на это. В решительных обстоятельствах сильные души разливают вокруг себя атмосферу великодушия, и это даёт глубокое чувство счастья. Мне предстоит исполнить «Глупый долг мужа», — сказал ей, наконец, Альфред. «Я спрячусь в моем саду. Мне кажется, что это наименее тягостный способ избавиться от несчастья, в которое меня повергло анонимное письмо». И он показал ей это письмо. «Какое право имеете вы, — возразила ему Мина, — рисковать честью госпожи де Ларсе? Разве ваши отношения не являются сами по себе очевидным разводом? Вы покидаете ее, отказываетесь от права занимать место в ее душе, Вы оставляете ее со скукой, естественной для богатой тридцатилетней женщины, никогда не испытавшей ни малейшего горя. Разве она не вправе искать кого-нибудь, кто развлекал бы ее? И вы говорите мне, что любите меня. Вы более преступны, чем она, так как вы раньше ее нарушили вашу связь. Вы хотели обречь ее на вечную скуку». Это добросмыслие и был слишком высок для Альфреда. Но звуки голоса Мины придавали ему силы. Он восхищался властью, которую она имела над ним. Он был совершенно ей очарован. «Если вы соблаговолите принимать меня, я никогда не узнаю той скуки, о которой вы говорите». В полночь на берегах озера давным-давно всё было спокойно. Можно было бы расслышать кошачьи шаги. Мина проводила Альфреда до одной из тех грабиновых изгородей, которые обычно окаймляются о войске и сады. Внезапно какой-то человек спрыгнул со стены в сад. Альфред хотел бежать к нему, Мина силой удержала его. Что вы узнаете, если убьёте его, сказала она шёпотом. А если он окажется вором или любовником другой женщины, а не вашей жены, вы будете жалеть о том, что убили его. Альфред узнал графа. Он был вне себя от гнева. Мина с большим трудом удерживала его. Граф поднял лестницу, спрятанную вдоль стены, быстро приставил её к деревянной галерее, высотой в 8 или 10 футов, которая тянулась вдоль всего первого этажа дома. Одно из окон госпожи де Ларсе выходило на эту галерею. Деруперт проник в помещение через одно из окон гостиной. Альфред побежал к маленькой двери нижнего этажа, выходившей в сад. Мина последовала за ним. Она растянула, насколько могла, то время, в которое он искал огниво, чтобы зажечь свечку. Ей удалось отнять у него пистолеты. "Разве вы хотите, сказала она ему, своим выстрелом разбудить обитателей курорта, которые занимают остальные этажи этого дома? Это создало бы на следующее утро забавный анекдот. Не лучше ли будет, если злая и праздная публика узнает об обиде одновременно с помещением?" Альфра приблизился к двери, ведущей в комнату жены. Мина не отставала от него. "Будет забавно", сказала она ему. Если в моём присутствии у вас хватит мужества быть грубым с вашей женой. Дойдя до двери, Альфред живо распахнул её. Он увидел, как Даруперт пробежал по комнате и бросился к окну. Граф опередил Альфреда на 6 шагов. Он открыл окно, спрыгнул на деревянную галерею и оттуда в сад. Господин де Ларсе быстро последовал за ним, но когда он добежал до невысокой изгороди, отделявшей сад от озера, лодка, в которую вскочил де Руперт, была уже в пяти или шести сожжениях от берега. «До завтра, де Руперт!» — закричал ему господин де Ларсе. Никто не ответил. Господин де Ларсе быстро вернулся к жене. Он застал взволнованную мину, которая ходила по гостиной перед спальней. Она остановила его. «Что вы хотите сделать?» — сказала она. Убить госпожу де Ларса? По какому праву? Я не потерплю этого. Если вы не отдадите мне вашего кинжала, я закричу, чтобы предупредить её и спасти. Правда, моё присутствие здесь сильно компрометирует меня в глазах ваших слуг. Мина увидела, как эти слова подействовали. Как? Вы любите меня и хотите меня обесчестить? живо прибавила она. Де Ларс бросил ей кинжал и взбешённый вошёл в комнату жены. Произошла резкая сцена. Госпожа де Ларссе совершенно невинная, думала, что дело касается вора. Она не видела и не слышала, как входил де Руперт. Вы сошли с ума, сказала она в конце концов своему мужу. Дай бог, чтобы вы были только сумасшедшим. Очевидно, вы хотите разойтись со мной. Вы получите то, чего желаете. Имейте, по крайней мере, благоразумие ничего не говорить об этом. Завтра я возвращусь в Париж. Я скажу, что вы отправились путешествовать по Италии, куда мне не захотелось вас сопровождать. В котором часу, думаете вы, завтра драться на дуэли? спросила мадмуазель Вангель, когда она увидала Альфреда. Что вы говорите? спросил в ответ де Лорса. Что бесполезно со мной притворяться. Я хочу, чтобы перед тем, как идти за графом де Руперт, вы дали бы мне руку и сели со мной в лодку. Я хочу покататься по озеру. Если вы сделаете такое безрассудство, что позволите себя убить, воды озера прекратят и мои несчастья. Ну, дорогая Никен, сделайте меня счастливым сегодня вечером. Завтра, может быть, это сердце, которое с тех пор, как я вас знаю, бьётся только для вас, эта прелестная рука, которую я прижимаю к своему сердцу, будет принадлежать покойникам, лежащим при свечах где-нибудь в уголке церкви, и собольский священник будет молиться о нашем упокоении. Этот прекрасный день является важнейшей минутой в нашей жизни. Пусть же он будет от этого ещё более счастливым. Мина с большими усилиями противилась порывам Альфреда. "Я буду принадлежать вам", произнесла она наконец. "Но если вы будете жить, в эту минуту жертва будет слишком велика. Мне больше хочется видеть вас таким, какой вы есть на самом деле". Этот день был самым прекрасным в жизни Мины. Вероятная перспектива смерти и великость жертвы, которую она приносила, подавляли в ней последние раскаяния. На следующий день, задолго до восхода солнца, Альфред пришёл к ней, подал руку и усадил её в красивую лодочку, предназначенную для прогулок. "Могли бы вы мечтать о счастье большим, нежели то, которым мы сейчас наслаждаемся?" спрашивала она у Альфреда, спускаясь к озеру. С этого момента вы принадлежите мне. Вы моя жена, сказал Альфред. Я обещаю вам жить. Я опять приду на Отмель и возьму лодку вон ту около креста. В тот момент, когда Мина готова была сказать ему, кто она, пробило 6 часов. Она осталась на берегу. Лодочники, к счастью, принялись удить рыбу, что избавило её от их взглядов. Альфред прибежал на Отмель, когда било 8 часов. Он был бледен. Мина пошла к нему навстречу. «Он ранен, быть может, опасно», — сказал ей Альфред. «Берите эту лодку, мой друг», — сказала ему Мина. «Этот случай отдает вас в распоряжение местных властей. Постарайтесь исчезнуть на два дня. Поезжайте в Лион, я буду сообщать вам обо всем, что происходит». Альфред колебался. «Подумайте о том, что будут говорить обыватели». Эти слова подействовали на господина де Ларсе, он сел в лодку. На другой же день Доруперт был в неопасности, но он мог пролежать в постели месяц или два. Мина навестила его ночью и выказала по отношению к нему много доброты и дружбы. "Ведь вы же мой наречённый", сказала она ему. Ложь прозвучала совершенно естественно. Она уговорила его принять очень значительный чек на её франкфуртского банкира. "Мне необходимо уехать в Лазанью", сказала ему Мина. Я хочу, чтобы до на нашей свадьбы вы выкупили ваш великолепный фамильный отель, который ваши сумасбродные выходки принудили вас продать. Для этого мне самой надо продать большое принадлежащее мне имение Блискюстрена. Как только вы встанете на ноги, поезжайте туда и продайте это имение. Необходимую для этого доверенность я вам вышлю из Лазаньи. Если будет нужно, соглашайтесь на понижение цены, учитывайте векселя, которые вы получите. Наконец, Во что бы ты ни стала, добудьте деньги. Там я выйду за вас замуж. Будет приличнее, если при совершении брачного контракта вы будете так же богаты, как и я. У графа ни разу не мелькнуло подозрения о том, что Мина обходится с ним как с подчинённым агентом, которого вознаграждают деньгами. В лазанье Мина к своему большому счастью с каждой почтой получала письма Альфреда. Де Ларсен начал понимать, насколько дуэль упростила его положение по отношению к Мине и к его жене. «Она не виновата перед вами», — говорила ему Мина. «Вы первой покинули ее, а она, быть может, сделала ошибку, выбрав из всей толпы любезных мужчин графа де Руперт. Но имейте в виду, что материальное благополучие госпожи де Ларсе не должно меняться». Альфред предоставил в распоряжении жены пенсию в 50 тысяч франков. Это было более половины его доходов. «В чем я могу нуждаться?» — писал он Мине. Я рассчитываю вернуться в Париж лишь через несколько лет, когда будет забыто это смешное приключение. Мне не хотелось бы именно этого, возражала ему она. Ваше возвращение теперь произвело бы большое впечатление. Поезжайте туда на 15 дней, покажитесь в обществе, пока оно интересуется вами. Подумайте, что ваша жена ни в чём не виновата. Месяц спустя Деларсэ встретился с Миной в прелестной деревушке Бельжерате. на Лага Маджиория, расположенной в нескольких милях от Барамейских островов. Она путешествовала под вымышленным именем. Она любила его так сильно, что сказала ему, «Если хотите, скажите, госпожа Крамер, что обручились со мной, что вы мой наречённый, как мы говорим в Германии. Я всегда буду принимать вас с чувством огромного счастья, но пока в присутствии госпожи Крамер». Делрсе казалось, что его счастью недостаёт полноты, но в жизни других людей вряд ли бывало время столь же счастливое, как сентябрь месяц, проведённый им с Миной на Лага-Маджоре. Мина находила его достаточно благоразумным и мало-помало оставила привычку приглашать к участию в прогулках госпожу Крамер. Однажды во время прогулки по озеру Альфред со смехом говорил ей: "Кто же вы, волшебница?" Я не верю, чтобы вы были горничной, да ещё горничной госпожи Крамер. Ну посмотрим, ответила Мина. Кем бы вам хотелось, чтобы я оказалась? Актрисой, получившей в лотерее большой выигрыш и захотевшей провести несколько лет молодости в волшебном мире, или быть, может, девушкой, жившей на содержании и по смерти своего любовника изменившей свой образ жизни? Если бы вы были ею и ещё худшей, и если бы завтра я узнала о смерти госпожи де Ларсе, послезавтра я умолял бы вас выйти за меня замуж. Мина бросилась в его объятия. Я Мина Вангель, которую вы видали у госпожи де Сели. Как вы могли не узнать меня? Ах, ведь любовь слепа, воскликнула она, смеясь. Мина чувствовала себя ещё более счастливой, чем Альфред, испытывавший блаженство при мысли, что теперь мог уважать Мину. Счастья её не хватало одной возможности ничего не таить от своего друга. Тот, кто обманывает в любви, должен чувствовать себя несчастным. И всё-таки мадмуазель Вангель хорошо бы сделала, если бы не сказала де Ларсе своего имени. Через несколько месяцев она заметила в Вальфреде какой-то осадок меланхолии. Они приехали на зиму в Неаполь с паспортом, в котором были записаны как муж и жена. Мина не скрывала от него своих мыслей, но её духовные склонности внушали страх душевному чутью Альфреда. Ей показалось, что он жалеет о Париже. На коленях она стала умолять его ехать туда и провести там один месяц. Он поклялся ей, что не хочет этого. Меланхолия его продолжалась. Я подвергаю большому риску счастье моей жизни, сказала ему однажды Мина. Но меланхолия, в которой вы находитесь, может оказаться сильнее принятых мной решений. Альфред не вполне понимал то, что она хотела этим выразить, но ничто не могло сравниться с его восторгом, когда после полудня Мина сказала ему: "Повезити меня в Торре-дель-Греко". И показалось, что она угадала причину грустного осадка, который она замечала в Альфреде с тех пор, как все целое ему принадлежало, так как он был совершенно счастлив. Чувствуя себя обезумевшей от счастья и любви, Мина забыла обо всех своих мыслях. Завтра может настать смерть и тысячи смертей, говорила себе она. И всё это не будет слишком дорогой ценой того счастья, которое со мной неразлучно со временем дуэли Альфреда. Она считала неизмеримым счастьем исполнять все желания Альфреда. Поглощённая своим счастьем, она перестала быть осторожной и окутывать естественным покровом свои глубокие и тайные размышления, которые составляли сущность её характера. Её способ искания счастья мог показаться вульгарным, духом не только странным, но и предусудительным. До сих пор она старалась не затрагивать в Деларсе то, что она называла французскими предрассудками. Ей было необходимо объяснять себе разницей в национальности все то, чем она не могла в нем восхищаться. Мина почувствовала, что в данном случае большое образование, которое дал ей ее отец, не служило ей на пользу. Рано или поздно оно могло сделать ее отвратительной в его глазах. В своем восхищении она имела неосторожность думать при Альфреде вслух. Счастлив тот, кто, достигнув этого периода любви, внушает жалость, а не зависть тому, кого он любит. Она была настолько сумасбродна, а любовник её настолько казался ей воплощением всего самого благородного, прекрасного, милого и достойного обожания, что даже захотев затаить что-либо, она не могла бы скрыть от него ни одной из своих мыслей. Скрывать от него роковую интригу, которая вызвала события памятной ночи в Эксе, давно уже стоило ей необыкновенных над собой усилий. С того момента, как опьянение чувством лишило мину способности быть не вполне откровенной с господином Деларсе, редкие качества её характера обратились против неё же. Мина шутила над ним по поводу замечаемой в нём грусти. Любовь, которую он ей внушал, достигла вскоре последней степени сумасбродства. Как нелепо моё беспокойство, сказала она себе наконец. Оно происходит от того, что я люблю его больше, нежели он меня. Я безумная мучусь вещью которая всегда встречается в счастье самым острым который только бывает на земле на моё горе у меня гораздо более беспокойный характер чем у него но в конце концов бог справедлив прибавила она вздыхая потому что раскаяние часто смущало её счастье с тех пор как оно стало таким огромным я должна укорять себя в большой ошибке ночь в эксе гнетёт мою жизнь Мина привыкла к мысли, что Альфред по своей натуре любил ее менее страстно, чем она его. «Если он станет даже менее нежным, — говорила она себе, — моя судьба — обожать его. Я слишком счастлива тем, что он не низкий человек. Я чувствую, что могла бы совершать преступление, если бы он только захотел вовлечь меня в это». Однажды, несмотря на все свои иллюзии, Мина была поражена мрачным беспокойством, которое грызла Альфреда. Уже давно он привык к мысли, что предоставит госпоже Доларсе весь доход со своих имений, а сам сделается протестантом и мужем Мины. В этот день князь Эс давал празднество, которое приводило в оживление весь Неаполь и на которое, конечно, они не были приглашены. Мина вообразила, что ее любовник жалеет о радостях и блеске большого состояния. Она с живостью стала торопить его как можно скорее ехать в Кёнигсберг. Опустив глаза, Альфред не отвечал ни слова. Наконец он быстро поднял их. Во взгляде его выражалось самое тягостное подозрение, но не любовь. Мина была совершенно убита. Скажите мне одну вещь, Мина. Знали ли вы о проектах господина де Руперт в ту ночь, когда я застал графа в комнате своей жены? Одним словом, действовали ли вы с ним заодно? Да, твёрдо ответила Мина. Госпожа де Ларсенни никогда не думала о графье. Я верила в то, что вы должны принадлежать мне, раз я вас любила, анонимные письма писала я. Это низко, холодно заговорил снова Альфред. Иллюзия кончилась. Я возвращусь к своей жене. Я жалею вас, но не люблю. В голосе его звучало оскорблённое самолюбие. Он вышел, Вот чему подвергаются великие души, но у них остаётся свой выход, сказала Мина, становясь к окну и провожая взглядом до конца улицы любимого человека. Когда он совсем скрылся за поворотом, она вошла в его комнату и покончила с собой выстрелом из пистолета в сердце. Была ли жизнь её построена на ложном расчёте? Её счастье длилось 8 месяцев. Она обладала слишком пламенной душой, чтобы довольствоваться в жизни лишь её действительностью.